при виде этой сцены. Образ жизни этой небольшой группы ученых на редкость не соответствовал их военной форме. Райт настолько небрежно относился к своему внешнему виду, что лаборант-сержант Клейден каждое утро осматривал его, проверяя, не забыл ли начальник надеть пояс или еще что-нибудь. «Однажды, — рассказывает Клейден, — я заметил, что у него порваны сзади брюки, и вылезла рубашка. Мне было неловко ему об этом сообщить. Я сказал об этом капитану Флемингу и попросил его «Обратите на это его внимание». Капитан мне ответил «Скажите ему сами». Тогда я подошел прямо к сэру Алмроту, встал на вытяжку и щелкнул каблуками, что у полковника всегда вызывало насмешливую улыбку. «Сзади брюки?» Он посмотрел на меня. «Сержант, что за пустословие?» Вы думаете, это может смутить санитарок? Что, по-вашему, я должен делать? Я ответил, сэр, я предлагаю послать к вам шофера за другими брюками. Он ответил, ну и голова у вас. Капитан Флеминг и я усмехнулись, и все вернулись к своим занятиям. По воскресеньям Флеминг с двумя своими коллегами, ирландцем Томпсоном из Белфаста и канадским врачом Кейтом, отправлялись в Вимрё, Играть в гольф. Дорожки для игры были расположены на песчаных дюнах, которые тянутся вдоль побережья Ла-Манша. Поле для игры в гольф находилось в 4 или 5 километрах к северу от Булони. На расстоянии не способно было остановить пехотинцы лондонского шотландского полка. Однако, если встречалась пустая штабная машина, три наших мушкетера просили их подвезти. Часто приезжал играть в гольф весьма чопорный полковник, Молчаливый и насмешливый Флеминг любил над ним подшутить, спрятавшись за какой-нибудь дюной, уложить мяч полковника в лунку. А полковник торжествовал, считая, что он каким-то чудом одним ударом загнал в ямку такой трудный мяч. Сам Флеминг нечасто одерживал победу. Как всегда, играя в гольф, он придумывал себе еще и другую игру. Обыкновенный способ ему казался скучным, и он для разнообразия прибегал к необычным приемам. Например, ложился на траву и бил обратной стороной своей клюшки, как бильярдным кием, или же поворачивался спиной к ломке и посылал мяч между ногами. Иногда у него это получалось удачно, игроки упрекали его в плутовстве, но его это не трогало. Канадец Кейт стал большим другом Флеминга. Кейт получил медицинское образование в Америке, и англичане считали его янки. Ему нравился практически действенный ум Флеминга. «Эта научно-исследовательская группа нам казалась особенно интересной, потому что она поддерживала постоянную связь с врачами и хирургами, лечившими раненых», — рассказывает Кейт. «Обмен наблюдениями был очень полезен и увлекателен. Булонь была транзитным портом британских экспедиционных войск, и в час чаепития в лаборатории — Всегда бывало полно народу. Разгорались жаркие споры. Флеминг, хотя говорил он мало, своими правильными меткими замечаниями очень способствовал тому, чтобы разговор не уклонялся от темы. Его суждения о работах других исследователей, хотя и бывали весьма острыми, смягчались гуманной благожелательностью. Он отличался широтой взглядов, которые напоминали мне взгляды некоторых наших лучших американских ученых. Это сыграло большую роль в нашей с ним дружбе. В 1918 году в Вимрё был основан специальный госпиталь, стационарный госпиталь номер 8 для лечения открытых переломов бедра и таза. В частности, в нем должно было вестись изучение септицемии и газовой гангрены. «Я очень гордился, что меня зачислили туда бактериологом, и я буду работать под руководством Флеминга, который был назначен начальником лаборатории», рассказывал доктор Портеус. Мы жили с ним в небольшой лачуге, а деревянный сарай служил нам лабораторией. На стенах были развешаны диаграммы, рисунки, изображавшие фагоцитоз и картинки из журнала Парижская жизнь. Флеминг продолжал изучать антисептики и солевое лечение ран. Он изучал стрептококовую септицемию и вместе с Портеусом пытался создать условия, при которых можно было бы почти избежать ее. Он применял также усовершенствованный им метод переливания крови.